но выглядел немного иначе, чем встречавшийся раньше. Ствол в поперечнике достигал полуметра. Только спустя три часа трое мужчин свалили кедр, отобрав четыре метра в длину, где густота сучьев была максимальная. Обозначил своим лесорубам новую задачу и вновь застучали каменные топоры. Немного постояв рядом с ними, вернулся к себе в палатку. Сейчас была осень. Я не знал, стоит ли сажать ячмень или подождать до весны.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 Остановил я не в меру ретивого парня. Лар прислушался, и его лицо расплылось в улыбке. Эта глупая женщина просит сделать ее твоей женщиной. По моему лицу, охотник понимает, что я не понимаю, в чем дело. Это Зиа, проклятая духами. Макса вытащил из нее ребенка и снова сделал ее целой. Теперь она говорит, что принадлежит великому духу Макса и хочет быть с ним и умереть, если он скажет.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 Его поддержало около десятка охотников. Вскоре к танцам присоединились и женщины. Мне вспомнились славянские игры с прыганьем через огонь в честь Перуна. Призвав всех к тишине, разбежался и прыгнул через костер. Племя застыло. Такого они никогда не видели. Первым осмелился Лар. Немного опалив волосы на заднице, он присоединился ко мне. Женщины не прыгали. Я увидел силуэт и не успел остановить, как Нелл,